Скарлетт быстро пробормотала молитву, возблагодарив Господа за то, что дождь прекратился, ибо вечером она долго лежала без сна, слушая, как капли стучат по стеклу, и понимала, что это гибель для ее бархатного платья и новой шляпки. Теперь же, увидев, что солнце то и дело, проглядывая сквозь облака, Скарлетт воспрянула духом. Она с трудом заставила себя лежать, изображая слабость и покашливая, пока тетя Пити, мамушка и дядюшка Питер не отбыли на к миссис Бонну. Когда же, наконец, внизу хлопнула калитка, и Скарлет осталась в доме одна, и, если не считать кухарки, распевавшие на кухне,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 Петушиные перья придавали ей этакий задорный вид, а отоскло-зеленый бархат шляпки выгодно оттенял глаза, и они казались удивительно яркими, почти как изумруды. Платье было тоже несравненной красоты. Оно выглядело на редкость богатой нарядно, и в то же время благородно как чудесно снова иметь красивое платье. Скарли пришла в такой восторг от своего вида, как она хороша, как соблазнительно, что вдруг наклонилась и поцеловала свое отражение в зеркале и тут же рассмеялась с собственной глупости. Она взяла кашемировую шаль Эллин и накинула на плечи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 потом вдела в уши бриллиантовые сережки, привезённые старой, и, откинув голову, посмотрела, какое это производит впечатление. Серёжки приятно звякнули. Это очень понравилось карлит Она решила почаще скидывать голову, когда будет с Рэтом. Танцующие сережки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 И вышла из дома, с тем, что кухарка беспечно распевала во все горло у себя на кухне. Карли заспешила по улице булушников, чтобы избежать всевидящего ока соседей и она свернула на плющевую улицу, присела на тумбу навязи, стоявшую перед сожженным домом и стала ждать: Не появится ли какая-нибудь карета или фургон, которые подвезли бы ее. Солнце то заходило за стремительно мчавшиеся тучи, то снова показывалось, ярко освещая улицу, но не давая тепла. Ветер трепал, кружевая ее панталон, на улице оказалось холоднее, чем думала Скарлет, и она, дрожа от холода и нетерпения, плотнее закуталась в тонкую накидку тети Пити. Она уже совсем собралась была двинуться пешком долгий путь через весь город к лагерю Янки, как вдруг показался старенький, видавший виды фурком. На козлах, жуя табак и погоняя еле передвигавшего ноги старого мула, сидела старуха. Из-под нависшей оборки поношенного чепца выглядывала ветреное лицо.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 И у каждой стены прохаживают двое часовых. И Ред там. Ну что ей сказать солдатам Янки, и что они скажут ей? Она распрямила плечи. Если уж она не побоялась убить Янки, так нечего бояться с ними разговаривать.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 во время войны она танцевала на стольких балах и вечеринках это был чудесный веселый дом и теперь теперь над ним развивался большущий флаг соединенных штатов что с вами ничего только только я знала людей которые жили здесь — Что ж, жаль, конечно. Думаю, они сами не узнали бы сейчас свой дом, потому как внутри все ободрано. А теперь идите туда, мэм, и спросите капитана. Скарлет поднялась по ступенькам, ласково поглаживая рукой поломанные белые перила, и толкнула входную дверь.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 В комнате стоял спертый дух, пахло дымом, табаком, кожей, мокрым сукном мундиров и немытыми телами. Она, как в тумане, увидела голые стены с ободранными кое-где обоями и ряды синих шнелей, и широкополых шляп, висевших на крючках. Яркий огонь в камине, леный стол, заваленный бумагами —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 — сказал Тостяк расстёк, в расстегнутом мундире. — Я хочу видеть вашего арестанта, капитана Ретта Батлера. Опять батлера Ну и спрос же на этого мужика! — расхохотался капитан, вынимая изо рта изжеванную сигару. — Вы ему родственницы приходитесь, мэм? — Да, я его... его сестра.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 а я схожу и выясню, что можно для вас сделать. Как вас зовут? Он отказался видеть вчера ту э, даму, которая приходила». Бросив сердитый взгляд на незадачливого толстяка капитана, Скарлет опустилась в предложенное кресло и назвала себя. Приятный молодой офицер накинул шинель и вышел из комнаты. Остальные столпились у дальнего конца стола и принялись тихо переговариваться время от времени, тыча пальцем бумаги. Скарлетт с облегчением протянула ноги к огню и только тут почувствовала, как они застыли. Пожалела, что не подумала подложить картонку в туфлю, на подошве которой была дырка. Через некоторое время за дверью послышались голоса, и до нее донесся смех Ретта. Дверь открылась, в комнату ворвалось дыхание холодного воздуха, и появился Ретт, без шляпы, в небрежно наброшенный на плечи длинной накидки. Он был грязный, небритый, без галстука, и все же элегантный. При виде Скарлет. Черные глаза его радостно сверкнули. «Скарлет!» Он схватил обе ее руки, и, как всегда, при его прикосновении её дал жар. Не успела она опомниться, как он нагнулся и поцеловал ее в щеку, слегка щекотнув кончиками усов. Скарлет вздрогнула, и, почувствовав, что она пытается отстраниться,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 и тюрьма ни чуточки его не изменила. Толстяк капитан, не вынимая изо рта сигары, буркнул шестроглазому офицеру. «Не по правилам. Он должен находиться в каланче. Ты же знаешь приказ». «Да будет тебе, Генри, давочка замерзла бы там». «Ну ладно, ладно, ты отвечаешь».